Глава 23 Сражение завершилось отступлением оставшихся нииторцев, и произошло это, когда к нагобинским ополченцам прибыло очередное подкрепление. Мало того, что мы две трети наших холохов потеряли, Адисса села рядом с Андреем на траву берега мойки и протянула ему свой лечебный амулет. Так еще и ты чуть в реку забвения и беспамятства не отправился. Не надо! Отказался от предложенного артефакта попаданец. «Я своим воспользовался, мне пока хватит. Скоро он откатится под зарядку и завершу исцеление. Лучше Титу отдай. Тит!» — окликнул он нигине, занимавшего кровоточащий локоть. Взял у девушки перстень и бросил соседу, тот ловко поймал. «А ты чего вдоль реки металась?» — спросил у нее. «Смотрела, чтобы никто себе ничего не прикарманил». Одисса не то чтобы была жадной, но в деньгах испытывала нужду, а по правилам половина стоимости трофеев шла участвовавшим в их захвате магам, что, в общем-то, выглядело вполне справедливо, учитывая вклад одаренных в победу. Преследовать нитрцев не стали, серьезные потери понесли обе стороны, но северян изначально было больше, и свой численный перевес они сохранили. Мы свою задачу выполнили. Немченко посмотрел наклонившееся к закату солнца. Возвращаемся или остаемся ждать команды? Остаемся. Нам сообщат, что дальше делать. Вопреки мыслим землянина, что противник при отходе начнет жечь все подряд, ничего подобного не произошло. При наличии магии воды и амулетов водной стихии справиться с пожаром, если допуск его очагу не перекрыт, труда не составит. Нитерцы и так добились значительных успехов в осуществлении своих планов, судя по густым клубам дыма в районе порта и заречной части южного пригорода. зейр ол начал свое управление провинцией весьма неудачно. Возвращение в город Попаданца и его товарищей по оружию произошло поздно вечером. Лейтенант Стражи, выстроивший ополченцев у ворот, сверился с какими-то списками, И сказал идти по домам, но в десять утра всем быть у храма. На свою улицу они пришли уже в темноте. «О, Рей, — О, Рэй, спасибо! Возле таверны Пышка Рен Витер выступил от имени всего отряда. — Благодаря вам мы вернулись живыми! Одиннадцать ополченцев отряда Андрея отделались ранениями, да и увечья те уже были исцелены. Конечно же, основная заслуга в этом принадлежала везению, однако и землянин действительно приложил к этому усилия. — Вы тоже не подвели. Мы все молодцы. Ну, до завтра. — А может... — старший уклюй показал на гостеприимно распахнутую вышибалой дверь таверны. — Нет, спасибо, — отказался попаданец. — Чинтер, ты со мной? Парень цари посмотрел на улыбающегося трактирного вышибалу, затем на хозяина своей подруги и выбрал второй вариант. С вами он. Из дворов их окликали домочадцы героев, не поспешивших обрадовать своих близких. Пришлось командиру отряда и его спутнику первому сообщить радостные новости. Цари Ака и Барбос едва услышали скрип досок крыльца, выскочили из дома и оба вначале бросились к Андрею. Чинтеру своей доли объятий и радостного гавканья пришлось немного обождать. Бывшая воровка заранее приготовила ужин, словно бы твердо знала о благополучном возвращении хозяина. И на этот раз ее угощение оказалось не просто съедобным, а вкусным. Хотя это можно было списать на то, что попаданец проголодался. Не пригласить своего боевого товарища к совместной трапезе Андрей посчитал неправильным, и за стол сели втроем. Барбос устроился рядом. Землянин уступил Чинтеру возможность похвастаться подвигами. Пусть предстает во всей красе в глазах любимой девушки, чем тот воспользовался в полной мере. Через час Немченко выпроводил царию и ее друга, после чего провел тренировку, хотя мысленно сегодня себя от нее избавить мелькало настойчиво. — Барбос, дружище, иди на место! — сказал он лохматому другу, попытавшемуся забраться на кровать, и отправился на свидание со стихией. Тоже, что ли, переживал за меня? Засмеялся он, когда сумрачный вихрь закружил вокруг него, а на лице он почувствовал обжигающие, непонятно, холодом или жаром поцелуй подруги. Чувствую, я чувствую. Ох, как сильно тянешь меня. Ты не буксир, случайно? Считаешь, в этот раз получится? Сам ли себе внушил, что тень приняла размытые очертания девичьей фигурки, или это действительно так? Вопрос остался без ответа. «Так ты иди сюда!» — веселилась стихии. «Иди же, иди!» Внезапно Андрей почувствовал короткое падение, и пространство вокруг него изменилось, став более сумрачным. Очертания предметов, кровати, тумбы, шкафы и прочего выделились с большим контрастом. «У нас получилась тень!» — обрадовался Немченко. И причины для его восторженных эмоций были весомыми. В реальность он вышел с пониманием постижением им третьей ступени магического мастерства. А кроме того, помимо возможности напитывать свои заклинания девятью единицами энергии и перемещаться сумрачным путем сразу на сотню шагов, он получил от стихии два новых дара. Теперь у Андрея появилось умение бить по площадям. Облако сумрака на расстоянии до полусотни шагов накрывало область диаметром чуть больше восьми метров. Все живое, попавшее под удар и не имевшее соответствующего уровня защиты, погибало мгновенно. А еще попаданец теперь мог менять облик. Заклинание теневого образа позволяло предстать перед окружающими другим человеком, любым, кого Немченко видел хотя бы раз в жизни. И неважно, какой рост, вес или пол имел тот, с кого происходило копирование. У этого удивительного дара были ограничения. Теневой образ не мог ввести в заблуждение того мага, кто переходил на второе зрение и на поддержание иллюзий уходило пять гитов в час. То есть даже с учетом постоянного восполнения резерва больше семи часов подряд ходить под чужой личиной не получится. Зато копировались не только лицо и фигура, но и одежда. Что же касается угрозы разоблачения, то Андрей уже убедился. Магозрением зрением пользуется редко и совсем недолго. — Ну чего ты с таким интересом на меня смотришь? — спросил землянин у пёсика, сидевшего склонив голову у изголовья кровати. — Все хорошо. Э, — Не, отлично! К храму Андрей пришел чуть пораньше, успев перед этим посетить пышку. Здесь уже собралось множество народа, но на главную площадь оцепление стражников пропускало только магов и ополченцев. Остальные толпились по другим сторонам здания Куба. Землянин направился искать соседей, бойцов своего отряда. На мимо вездесущих лоточников, предлагавших различную снеть, внимания не обращал. Пока не увидел паренька, продающего красных, как кумач, вареных раков. Немченко их уже сто лет не ел. Последний раз, когда уволившийся с работы Олег Мишин, друг юности беззаботный, приезжал в гости из Москвы. — Побор за пару, господин! — заметив интерес Ола, остановился юный торгаш. — Свежие этой ночью пойманы! — На трупах Нитрцев откормились, — пошутил Андрей. Пришлось приложить усилия, чтобы отказаться от аппетитного угощения, чистить раков на ходу не очень удобно. «Ант, вот ты где!» Сзади подошел Тимк Олэсм. «А я тебя ищу. Ну ты как за стенами отсиделся? Что-то я ускладав, так моего друга и спасителя не дождался. Занят, знаешь ли, был». Приятели обнялись. Сдерживался со своим тремя десятками полторы сотни врагов. «Не ухмыляйся, врать не стану, подмога была. А вот, кстати, и одна из тех помощников, Оди!» Крикнул Андрей, поднял руку и помахал. «Мы здесь!» Весь секретариат палаты магов в количестве троих олов занял место неподалеку от постамента и П-образной виселицы. Одисса угостила друзей, вываренными в меду орехами, которых у нее с собой был целый мешочек величиной с футбольный мяч. Результаты вчерашнего нападения на город, конечно же, обсуждались всеми. Нитрцам в значительной мере удалось осуществить задуманное. До главных зернохранилищ они хоть и не добрались, однако треть продовольственных запасов, а это были не только городские, но и войсковые, у них уничтожить получилось. Ими и должность виновника случившегося не произносились. При этом молчание было таким красноречивым, что любому глупцу становилось понятно. Это новый правитель провинции зейер ол -Мана. «Ты еще не разочаровалась в своем избраннике?» подшутил на Доди Тимк после того, как съел ее орехи. А что он мог сделать? — заступил из-за право Ола Гран. — Его полторы недели, как назначили, предшественник должен был позаботиться обо всем, а не Зэр. — Первый свиток, — кивнул Андрей. Увидев пару устремленных на него взглядов, рассказал чуть переделанный земной бородатый анекдот про три конверта, когда высокий начальник оставил своему сменщику в них советы. Который надо было по очереди применять в сложных ситуациях. «Первый — сваливай все на меня. Второй — говори про недостаток опыта и обещай справиться. И третий — пиши три свитка и уходи в отставку». Друзья еще не закончили смеяться, когда к виселице выволокли восемь пленных. Повесили нитрацев весьма умело. Узлы вязали намеренно большими, а от земли поднимали аккуратно и медленно, так что бедолаги дергались и кривлялись по ощущениям Немченко минут десять. Одисса с утра забегала в палату и там узнала о захвате троих вражеских магов. Их хотели сегодня обезглавить, но потом отложили это до решения королевской канцелярии. По слухам, для Ратверса IV началась война не очень удачно, и пленные Олы могли пригодиться на обмен. Гертальские порядки не сильно отличались от земных в отношении более гуманного обращения представителей благородного сословия друг к другу. На мучения вчерашних врагов Немченко старался не смотреть, уйдя мыслями к полученным им ночью магическим умениям и возможностям. Если при освоении третьей ступени у него кратно увеличивалась дальность мгновенного перемещения по сумрачному пути, то сохранится ли и при дальнейшем развитии рост расстояний в геометрической прогрессии? Не сможет ли перемещаться в самые дальние точки Герталы? Спросить не у кого, дело даже не в отсутствии знакомых магов, обладающих такой же стихией, как у него, ему, как и Виту, ни разу не встречались Олы выше восьмого уровня. Одаренных десятого ранга во всем королевстве проживало всего три да и те огненные, так что придется рассчитывать только на себя, обходиться без чьих-либо советов. С облаком сумрака все было понятно, очень полезное в сражении заклинание, но и теневой образ можно использовать в бою. Например, принять облик намного более высокого или, наоборот, низкого человека, что создаст противнику определенные сложности. Андрей приготовился найти уже другие темы для размышлений, когда последний из повешенных нитрацев прекратил свой жуткий танец на веревке, а на из брусьев и досок постамент взошли мэр, капитан стражи и еще трое каких-то городских чиновников. Первым выступил капитан, рассказавший то, что и так всем было известно о произошедших событиях и результатах отражения нападения. Похвал в свой адрес попаданец не ждал. Их и не последовало, хотя имена многих отличившихся олов и ополченцев офицер озвучил. Андрей на земле часто сталкивался с игнорированием своих заслуг, а то и припиской их другим людям. Так случалось в академии, подобное же происходило в аудиторской фирме и, видимо, последовало за ним в новый мир герталы. Следом произнес речь мэр Нагобина. Он огласил перечень мероприятий, которые должны были быть выполнены едва только возникла напряженность с северным соседом Далтера. Безответственность и разгильдяйство привели к реализации принципа «лучше поздно, чем никогда». «Начиная с сегодняшнего дня, — заявил градоначальник, — будет организовано морское и сухопутное патрулирование окрестных земель. Военные флоты государств Герталы из-за высокой стоимости услуг магов представляли собой небольшие флотилии сторожевых кораблей, больше выполнявших функции таможенного досмотра, чем обороны рубежей. В случае войны корона нанимала торговые и промысловые суда и их усиливала пошедшими на службу олами. Мэр огласил плату, полагающуюся магам, которые согласятся участвовать в морских дозорах. Водникам и воздушникам полагалось на треть больше, чем адептам других стихий. «Оди, ты как?» — поинтересовался у подруги Тимк. «Никак», — вздохнула та после короткого раздумья. Несмотря на свою нужду в деньгах, девушка не потеряла надежды добиться внимания молодого прыво и не хотела уходить в море. Зато участвовать в сухопутных патрулях не отказался никто из присутствовавших на площади, и нашедших себе место на кораблях благородных олов это было бы неприлично собрание граждан и магов продлилось почти час после чего все разошлись по домам или на службу очередь землянина возглавить патрульный отряд наступила через пять дней накануне ближе к обеду он в секретариате заканчивал просмотры и подписание запросов когда от главы палаты керми ол ворм вернулся тимк ант Тебе завтра выезжать в сторону фожа, знаешь, где это?» Приятель прошел к окну и посмотрел во двор, после чего обернулся. «На север от нас. Тебе с рассветом надо быть у префектуры заовражного района. Там двадцать ополченцев будут ждать, и с ними десятник королевских егерей. Повезло. Я потому позавчера заблудился, что со мной никого толкового не было. А сам-то что?» — подначил Олэсма Немчинов. Над приключениями Тимга вместо дозора прибрежных районов южнее Нагобина, проплутавшего все двое суток в болотах Потаны, насмешничали все, кому не лень. Что я? Я не следопытый неохотник. не охотник. Начальство могло бы это учесть. Кстати, зайди, Коди. У нее есть хорошая карта округе Фожа. Спасибо за совет. Действительно зайду. А где она? У нее же вчера был выходной. Вроде как добился приглашения в резиденцию Прево. — Дома она. Приятель забрал у очередного из песцов готовые документы. — Взяла еще один отгул. Ты не сиди, иди готовься, справлюсь тут без тебя. Подработку лучше пока отложи, энергия самому может понадобиться. — Без твоей подсказки я бы не сообразил, — сокрушенно мотнул головой Немченко. Выйдя из палаты магов, попаданец направился к городским конюшням забрать своего коня. Не пройдя и сотни метров, передумал и решил сперва зайти к сослуживице. Дворовый Одиссы был за что-то наказан и чуть живой лежал у дровника, глухопостановая. Ворота Андрею открыла выбежавшая из особняка служанка. Она же, обогнав гостя, побежала докладывать хозяйке. Рабыня вернулась минуты через три. «Проходите, благородный Ол, госпожа сейчас спустится», — она поклонилась, потупив взгляд. Когда землянин вошел в холл, оди уже спускалась, одетая небрежно в домашнее платье и с покрасневшими глазами. Похоже, плакала. «Привет», — улыбнулся попаданец, — «ты чё такая смурная? Я рассчитывал тебя увидеть светящейся от счастья. Что-то с Зейром вчера пошло не так». «Привет, Ант». Она жестом пригласила приятеля сесть с ней рядом на софу возле закрытого бронзовым щитом камина. Все не так. Тебя за мной прислали. В палате работы много». Проворный мальчишка принес серебряный поднос с вином, фруктами и сладостями. — Нет, там как обычно. Землянин, не стесняясь, взял кубок. — Тимк справится. Я за картой пришел. Мне завтрак к Так что? У тебя все-таки случилось? Глаза девушки увлажнились. — Он... он... он... он меня даже не признал. Ола Грамм всхрипнула. Я три часа в приемной просидела. «Ну, его можно понять, Оди. Дела про его сейчас очень много и...» «Дел?» — она скривилась, вышла умилительно. «Весь нагобин знает, какие у него дела. Его карета каждый вечер и утро к особняку главы гильдии ювелиров приезжает. Зеер с его средней дочерью этой тощей оглобле развлекается. Она и вчера почти час в кабинете провела, пока я, благородная Ола, дожидалась» когда меня соизволят принять». Она поднесла к губам вино, но пить не стала, вернув кубок на стол нетронутым. «И вообще непонятно, чем он занят. Я слышала, как Зейр, главу нашего отделения королевской тайной службы, просила личные услуги какого-то кровника искать. Олп Шейнига, Шегела, не помню. Ни лазутчиков и доглядчиков Нитерских, нет, а личного врага. Мне же, мне!» Она с усилием сняла с мизинца дешевенькое колечко-амулет. «Вручил? Вот это!» Одиса швырнула перстень в открытое окно. Правда, не попал, и амулет, отскочив от стены, откатился на край ковра. «Сказал, что вызовет, если ему понадобится моя помощь. Ант?» Опыт в утешении разочарованных жизнью девиц у Немченко имелся достаточно богатый. От подруги он ушел через два часа, оставив ту в меланхолии, но успокоившийся. В ее двадцать лет у Одисы еще все впереди. Найдет себе кого-нибудь получше. Тем более, что попаданец решил поставить точку в жизни Зеера Олманнела в ближайшее же время. Надежды землянина разойтись с кровниками Олшеригов миром оказались напрасными. «Что ж», — подумал Андрей, выйдя из ворот особняка подруги, он хотел как лучше и предстоящая недружественная встреча с Зеером, не его выбор. Момент для устранения врага попаданец расценил как весьма удачный. Все подумают на северян. Кому, если не им нужна смерть, прыво? «Как тут мой конь себя чувствует?» — спросил землянин у главного конюха. Тот быстро отдал распоряжение строителям, ремонтирующим крышу одного из зданий, и повел Немченко к арендованному дневнику. Хорошо, господин, кормим овсом, выгуливаем на корде. Деньги еще остались. Я уточню, на какое количество дней. Или вы хотите забрать его? — На время. На два-три дня. Выезжаю в патрулирование. — Да вы что, мой старший сын тоже завтра к Леинаю едет. — Я к Фожу. — улыбнулся Андрей. — Седлать не надо, а вот торбу корма с собой дайте.